Глава первая. Я сидела и буравила взглядом монитор. Три часа ночи. Мысль была только об одном — спать. Много и вдохновенно. Но, увы, если ты работаешь сам на себя и к тебе на съемку записываются чуть ли не за полгода вперед, то даже смерть не будет достаточно веским оправданием, почему заказ не выполнен. Сражение с прыщами невесты шло в фотошопе уже давно. Она была милой, даже очаровательной, поскольку светилась от счастья. А вот тому, кто делал ей макияж, руки хотелось оторвать с особым садизмом. Замаскировать прыщи косметикой не столь долго, как потом на каждом кадре их ретушировать. А снимков было около трехсот. Я потянулась к кружке с кофе. Да уж. Знала ли моя мамочка, давая дочурке такое нежное имя, как Лада, что через пару лет звать меня будут не Ладушка или Ладонька, а исключительно Ада? И дело тут не в более кратком звучании, а в том, что выросла я не милым ангельским созданием, как задумывала моя родительница, а скорее совсем наоборот. Мой скверный характер с годами только расцветал» чего нельзя было сказать о внешности. Та оказалась самой обыкновенной. К своим 26 годам я сумела сделать себе имя, набрать хорошую клиентскую базу и в целом была довольна жизнью. Свадебный фотограф – это не только модно, но и весьма денежно, при условии, что ты мастер своего дела. Вот только и пахать приходилось без выходных, дорези в глазах. Снимать порой по 16 часов подряд – И не стоя или сидя, а как придется, Порою по колено в воде, чтобы получить красивые кадры влюбленных, сидящих в лодке. Или лежать животом на грязной земле, фотографируя с самого неожиданного ракурса. Но чаще всего, вот так, как сейчас, проводить сутки у компа, шлифуя удачные кадры. Заказ надо было сдавать завтра. Монитор Мака смотрел на меня, словно спрашивая – «Ну, долго мне еще светить, я тоже отдохнуть хочу». Но я была немилосердна. И к себе, и к другим. А как иначе? Грозный зверь-ипотека появлялся на моем горизонте каждый месяц, хватал денежную добычу и утаскивал ее в свое банковское логово. В десять утра, когда мне позвонил заказчик, я была в состоянии полутрупа, скорее мертвая, чем живая но зато довольная, все успела. Залив все фотографии в облако и получив-таки на свой счет остаток гонорара, я отрубилась. Хорошо, что на диван упала, а не прямо на пол. Проснулась от настойчивой телефонной трели, кому-то срочно понадобилась адочка. Помотала головой, пытаясь взбодриться, и затем просипела в трубку. «Да, слушаю», — звонил папа. Как он умудрился до меня достучаться, осталось загадкой. В истории вызовов значилось больше десяти пропущенных от незнакомых абонентов. Отчитавшись, что у меня все хорошо и отлично, я завершила разговор и поняла, что дико хочу есть. Да что там есть? Я готова была сейчас ради бутерброда совершить ограбление Макдональдса. Хотя, если я вломлюсь туда, размахивая пакетом с криком «Живо все сюда!» то от меня станут откупаться купюрами, а не сэндвичами. А жаль. Я порыскала в холодильнике и убедилась, что там еды не больше, чем снега в Зимбабве, а на полке кухонного шкафчика последняя половинка макаронины. И та надкушена. Пиццерия находилась через улицу, поэтому именно в нее я поспешила с резвостью газели, узревшей поляну со свежей сочной травой. Спустя четверть часа я с урчанием уминала пепперони. Очень быстро от пиццы остались лишь крошки, и моему гастрономическому блаженству пришел конец. С тоской глянув на пустую тарелку, я поднялась, и, сытая, слегка соловевшая и плохо соображающая, пошла обратно. Навстречу попался парень, выражение лица у него было, ну, точно с журнальной обложки. Образ дополняли стильная стрижка, одежда от кутюр, маникюр, На него многие оборачивались – и молодые мамочки, и солидные дамы, и девочки-подростки. А я, знавшая вот таких красавчиков не только мимо проходящими по улице, но и в жизни, лишь поморщилась. Столь ухоженные представители сильного пола вызывали у меня стойкую ассоциацию с домашними декоративными собачками, которых таскают в сумочке или под мышкой. Про себя я величала таких сверхстильных и откутюренных декоративными мужчинами. Они требовали к себе внимания, ухода и считали, что мир принадлежит им. Главным их достоинством было то, что на фото они выходили отлично, умели позировать, знали свои лучшие ракурсы, но то в работе, а в обычной жизни. Я не ждала от подобных нарциссов ничего хорошего. На перекрестке загорелся зеленый свет, Я шагнула, но запнулась о бордюр и полетела лицом вперед. Счастье, что успела выставить руки и лишь содрала кожу на ладонях. В голове промелькнули мысли, далекие от высокого штиля и цензуры. Вскочила, отряхнулась и побежала, чтобы успеть на зеленый. Светофор мигнул, предупреждая, чтобы пешеходы поторопились. И тут я увидела, как из-за поворота на меня несется газель. Я не успела увернуться. Удар был сильным, меня буквально выбросило на тротуар. Но самое странное, я не чувствовала боли в теле. Вообще. И тело не чувствовало. Только лицо. Оно горело огнем, а во рту был вкус крови. Дальше была карета скорой помощи, маска с наркозом и пробуждение в палате. Все это обрывками отпечаталось в моей памяти. Когда окончательно пришла в себя то оказалось, что я прикована к постели навсегда, на всю жизнь. Перелом шейных позвонков и, как следствие, паралич. Я не чувствовала ничего, что было ниже моего подбородка. Хотелось ударить кулаком от бессилия, но я не могла. Видела свои руки, но была не в состоянии пошевелить и пальцем. Вот тогда-то я и возненавидела весь мир. Подключенная куча аппаратов – Я проводила день за днем, месяц за месяцем, сначала в больнице, потом дома. Квартира, за которую была выплачена уже большая часть ипотеки, сдавалась. Благостаршая сестра взяла все в свои руки и нашла квартирантов. Родители до этого гордившиеся обеими своими дочками стали заглядывать чуть реже. Зато нанятая ими сиделка чаще. Я была вроде бы живой, но одновременно уже мертвой и мечтала, чтобы это все закончилось. Так и случилось. Однажды я просто не проснулась. Вернее, посреди ночи распахнула глаза от ощущения, что кто-то смотрит на меня, пристально так, неотрывно. В комнате никого не было. Через неплотно задернутую штору лился лунный свет, отчего углы спальни, в которой я провела почти четыре месяца, казались особенно темными — И тут я услышала. «Ну чего тебе стоит? Ну, сойди ты с ума, а? Жалко, что ли?» Я скосила глаза. На подоконнике сидела облезлая белка с формуляром в лапах. «Чудненько!» Мне приветственно помахала рукой белая горячка. Только ее мне и не хватало. «Ага! А что мне за это будет?» С любопытством спросила я. «Ты меня видишь?» – удивилась гостья. «Еще и слышу. Так что мне за это будет?» Белка возмущенно подпрыгнула и зашипела. «Ну, знаешь ли, это вообще-то наглость требовать у меня. Я тут сижу, жду, когда у нее крыша поедет, а она...» И эта драная кошь в смысле белка, начала меня совестить, отчитывать, уговаривать, взывать к порядочности и всему тому, чего я лишилась еще в младенчестве вместе с отрезанной пуповиной. Дескать, сколько можно. От смерти ушла, перелетев через бордюр. Нет, чтобы, как всякий порядочный перспективный труп, улечься под колеса газели. Теперь и от шизофрении отлыниваю. Если так дело пойдет, чего доброго еще и радоваться жизни начну. Я из врожденной вредности поблагодарила за отличную идею и заверила, что непременно буду и радоваться, и наслаждаться. Даже открою собственное дело, благо меня, как фотографа, знают. Найму секретаршу и буду надиктовывать ей бестселлеры, как сделать идеальное селфи, как набить морду фотошопу, как проклясть заказчиков и при этом получить премию. И все в том же духе. А еще пусть помощница от моего имени в соцсетях раздает лайфхаки, где у камеры находится кнопка «Шедевр» и как можно круто заснять свою свадьбу на смартфон. Я так вошла в раж, расписывая свое светлое будущее, что заявила, что и детей смогу родить. Правда, через Кесарева, но ведь если у меня руки-ноги функционируют, то и забеременеть, а потом и выносить, в моем случае вылежать, ребенка я тоже могу. У Белки нервно задергался ус. А уж про то, как она отбивала дробь хвостом по подоконнику, и говорить нечего». «В общем, психовала моя шизофрения, бесилась изрядно. Я даже за нее переживать начала, родимую. Вдруг удар хватит». И тут из воздуха соткалась черная сова. Взмахнула крыльями. И вот уже на полу стояла смерть в черном балахоне и прикосе. Ну, во всяком случае, именно так ее и изображают. Правда, скорбного величия не было и в помине. Скорее, даже наоборот чересчур деловой и заговорщический вид слышь плешивая ты еще не закончила осведомилась смерть да какое тут эта дура мне заявила что у нее жизнь только только налаживаться начала исходить с ума она не намерена а ты точно уверена что она уже не куку -ку? перекинув косу из руки в руку засомневалась гостья с таким то позитивным настроем и в ее то положении «Нормальное у меня положение, лежачее, между прочим, самое устойчивое, точно не упаду». Вмешалась я в беседу, решив, что терять мне вроде как и нечего. «Она что, нас видит?» Повернув ко мне лысый череп, изумилась смерть. Хм, «Сама же знаешь, что одной ногой за грань шагнувшие со всякими прибабахами бывают. Это видит. Предыдущее вон вообще у тебя косу стянуть умудрилась». «И не напоминай про ту паразитку!» В сердцах отмахнулась смерть. «Я зачем, собственно, явилась?» «Тут один чернокнижник на луну усиленно выл». «В смысле, заклинание призыва души читал». «Он аж на девяностый уровень бездны провалился». «Так ему в раз согласная душа запонадобилась». «Десять капель чистой силы обещал тому демону, который ему душу доставит. Любую. Главное, чтобы свободную, согласную и срочно». В течение четверти удара колокола. Хм, какие у чернокнижников нынче запросы пошли. Душу ему, согласную. Хотя опять же десять капель силы. Белка была сама деловитость. А зачем всей ценной товарице запонадобился-то? Да у него тут незадача вышла. Невеста померла. Темный властелин приказал своему стражу жениться на светлой, укрепление союза и все такое деймон хоть и не был в восторге, но раз владыка приказал, значит, надо. А политический брак, сама понимаешь, дело такое. Если правители решили своих подданных поженить, то тут хоть труп, но к алтарю притащи. Да и, может, и притащил бы, но на зомби брачный браслет не застегнется. А что это за церемония, если невеста ни до алтаря дойти не может, ни брачный символ на запястье нацепить? Вот ему и надо на время душу в бесхозное тело запихнуть. А там, как наденет на нее браслет, пусть мрет дальше». «А чего померла-то?» «Потравили, представляешь. В монастыре, доме светлых богов и потравили. Причем качественно так, с гарантией». «Вот я всегда говорила, что в этих монастырях самые отпетые негодяи собираются». Белка уперла лапы в боки. Да не суть, кто там в этих монастырях. Время-то уходит, и десять капель силы в бездне просто так не валяются. Десять? Это же десять лет жизни мага. Задарма считай. Где бы душу неучтенную только найти? И тут взгляды белки и смерти сошлись на мне. Ну нет, вот ведь две коммерсантки недобитые. Даже не надейтесь, решительно заявила я. Слышь, Хель, «А может, ты ее быстренько укокошишь кослой, а? И душу мы и того загоним?» «Не могу. По протоколу не положено. Она сама должна. К тому же против воли через бездну не пройдет». Белка опечалилась, а потом, махнув лапой, предложила мне. «Эй, а давай мы тебя в долю возьмем. Скажем, три капли силы. Все по-честному. Ну что ты теряешь? Свое недвижимое тело!» а три капли силы способны совершить чудо даже в этом мире и поднять тебя на ноги. А пока твое тело полежит без души в... на морозе. Нет, не так, как бишь его... А, вспомнила, коматозе. И вправду, что я теряю? Только я успела озвучить, что, согласно в мою грудь впились совиные когти. Как выяснилось, выдирать душу из еще живого тела – процесс тяжелый для смерти, и весьма болезненный для меня. Едва мой дух воспарил над кроватью, меня тут же засосало в воронку. Вот только перед тем, как потерять сознание, услышала. «Хель, кажись, у нее сердце остановилось». «Ну, значит, одним трупом больше», — выдохнула смерть. «Но она же сама согласилась. Значит, оформим как суицид». Сознание померкло окончательно. В себя я пришла от дикой боли, распахнула глаза и увидела, что надо мной склонилось незнакомое лицо, отчасти скрытое черными волосами, обрезанными до плеч. Пронзительный взгляд зеленых глаз словно препарировал. Моя первая мысль при виде этого брюнета оказалась чисто профессионального характера. Такой цвет глаз, напоминающий о майской листве, в сочетании со смуглой кожей не встречается в природе. Скорее всего, это линзы, которыми и воспользовался брюнетистый выпендрежник. Кадры с ним придется обрабатывать и чуть затемнять, тогда будет идеальный снимок. Странный тип с облегчением выдохнул. Почувствовала кожей, что воздух с морозцем, и это от живого человека. Зато тут же смогла ощутить и всю гамму чувств, что приличествует телу. «Голому телу, лежащему на камнях. Моему!» «Слава бездне!» — успел. Тип чуть отстранился от меня. «Ты можешь говорить?» Горло словно сдавило невидимым жгутом, и я выдала вместо «конечно» сей набор звуков. Сглотнуло. Стало легче. Тип заскрежетал зубами. «Эти две прохиндейки не могли подсунуть мне душу вороны. Я бы почувствовал». «Я не ворона!» — произнесла я с неимоверным усилием. Язык слушался с трудом, да и это пара слов. Прежде чем произнести их, я долго копалась в памяти, словно в сумочке, когда на ощупь пытаешься найти ключи. Ведь знаешь, что они там точно есть, но сразу в руки ни за что не попадутся. Вот так и со словами, будто это была не моя голова. Хотя почему будто... Если это все не шизофренический бред, то выходит, что тело сейчас не мое, и, следовательно, голова тоже. Я вгляделась в проломленный стрельчатый потолок, уходивший ввысь. Через него было видно серое небо, уцелевшую часть свода подпирали беломраморные колонны, некоторые из них были разрушены. Часть фрески под самым куполом изображала то ли ящеров с крыльями, то ли демонов, которых люди в рясах осеняли светлым знамением». Как специалист могла сказать, что с концепцией было туго. Даже мне, далекой от понятий тактика, стратегия и как замочить врага и не сдохнуть самому, было понятно. «Сожрет ящер крылатый цветош. Ой, сожрет!» Но художник был уверен в обратном. Оттого на фреске чуть ниже один из монахов пронзал копьем здоровенную тушу. При этом копье выглядело зубочисткой, а ящер – батоном докторской. Но добро победило, пусть и лишь воображение художника. В общем, обстановка была явно не больничной, да и в комнате, где я провела последние четыре месяца, таких сводов не наблюдалось. Скорее уж храм после штурма или бомбардировки с воздуха. Значит, я сейчас в теле той самой отравленной невесты. Между тем тип, убедившись, что я не ворона, слегка успокоился, даже глазом дергать перестал зато руки его ощутимо дрожали, да и виски оказались покрыты испариной. Я же поняла, что релакс на камнях – это, конечно, хорошо, а чувствовать собственное тело вообще здорово, но если я пролежу так еще чуть-чуть, то смогу сделать первое в новой жизни приобретение – радикулит. Поэтому попыталась встать. «Ха-ха!» Причем три раза – Я едва могла пошевелить рукой. Она была тяжелой, словно из свинца отлитой. Брюнет, заметив, что я не только могу говорить, но и подаю другие признаки жизни и удирания, наклонился и поднял с пола холщовую сумку. Ослабив на ней завязку, он начал что-то искать и, не отрываясь от этого архиважного процесса, крикнул. «Тащите сюда какого-нибудь храмовника из тех, что еще живы! Пусть нас повенчает! Невеста очнулась!» «Нет, я, конечно, слышала о скорых браках, но чтобы настолько!» К тому же в памяти накрепко засели слова Белки о том, что ему бы невесту только до алтаря дотащить, а потом что, прибьет? Ну уж нет. Неимоверным усилием воли я перевернулась на бок. Потом еще раз. Каждое движение давалось с болью, но уж очень хотелось жить. Увы, далеко укатиться не удалось». Путь преградили сапоги, добротные сапоги из дубленной кожи с окованными железом носами. «И куда собрались, Лариса Кэролайн?» — спросил все тот же чуть хриплый голос. «Или как твое настоящее имя?» «Лада», — невесть зачем брякнула я. «Хорошо, что женщина, возни будет меньше», — удовлетворенно хмыкнул брюнет. Он присел на корточки и, заглянув в мое лицо, проникновенно спросил. «Ну и куда ты собралась от меня, Лада?» «Не все рождены для брака, кто-то и для счастья», попыталась я донести до этого типа прописную истину. Дескать, не очень-то мне и хочется венчаться сейчас, да и вообще в перспективе, так сказать. «А я хочу быть счастливой». «Значит, ты, Лада, как и курица Кэролайн, которую отравили, считаешь, что лучше смерть, чем выйти замуж за темного». «Ни в коем разе». Удивительно, но чем больше я говорила, тем легче мне давались слова. «Я вообще не расистка. Какая разница? Белый, черный, красный, желтый. Главное, чтобы человек был хороший». И тут нашу милую беседу прервали. Сначала стук сапог мрамор, потом пыхтение и истошный женский крик. «Я? Никогда!» А потом и, собственно, визитеры. Молодой парень в черной одежде Заломил руку монахине, а еще для надежности приставил к ее горлу кинжал. «Мессир, храмовника не было, тут только монашки». «Неважно, пусть это...» — брюнет кивнул в сторону замершей под лезвием служительницы. «Проведет церемонию». «Исчадь тьмы, не дождешься! В оскверненном храме...» «Я в курсе, что он осквернен, ибо сам же его и разрушил, увы...» «В целый я, как истинный темный, не смог зайти. А вы не горели желанием выдать мне невесту. Проводите церемонию», — потребовал брюнет, «и я надену на руку моей нареченной обручальный браслет». Кинжал впился в горло монахини, прочертив красную полосу. По лезвию потекли капли крови. Я увидела животный ужас в ее глазах. Сейчас он напрочь вытеснил фанатичный блеск веры. Ей хотелось жить». Да одури, до дикой паники. «Вы не понимаете! Я не могу!» — истерично выкрикнула она. «Сочетать узами может только церковник. Я же...» Брюнет холодно посмотрел на монахиню, и та осеклась. «А вы попробуйте». От его обманчиво ласкового голоса мне захотелось срочно зарыться поглубже. И неважно что подо мной была каменная кладка. Я сказала «зарыться», и все тут. Монахиня сглотнула и выдавила из себя дрожащее «дда». А потом была самая странная свадьба из всех, что я когда-либо видела, а видела я немало. Невеста, то бишь я, все так же лежала на полу. Жених стоял рядом, а регистратор в бок упирался кинжал. Когда она дошла до слов «Согласна ли дева Кэролайн Лавронс» я решила, что самое время и потеряла сознание. Как говорится, в борьбе за жизнь все средства хороши. И если длина и прямо пропорциональна тому, как долго я нужна брюнету в качестве невесты, то я сделаю все возможное, чтобы пробыть в данном статусе как можно дольше. В себя пришла от того, что кто-то меня нес, причем перекинутый через плечо. Я попробовала дернуться. Меня тут же подкинули, отчего мои челюсти клацнули в районе мужского зада, обтянутого черными штанами, а потом я узрела сапоги. Знакомые такие сапоги из дубленной кожи. — Если решишь еще что-нибудь выкинуть, то я тебя упокою, — предупредил мой жених. — Или уже муж? — Нет. Судя по тому, что мои запястья были свободны от дурацких браслетов, Церемония все же не состоялась. Это радовало, как и то, что я сейчас относительно одета. Точнее, завернута в какую-то шкуру, если судить по ощущениям, кожу щекотал густой мех. Мой жених перехватил меня поудобнее и продолжил выдавать ценные указания. «Виси и не вертись, а если решишь удрать, так и знай, убью». И плевать, что на призыв твоей души я потратил почти все свои силы. Я закашлялась. Кровь резко прилила к голове. А вместе с ней и дурь. Иначе почему я не прикусила язык, а ляпнула? Вообще-то это была моя фраза. Про лучшие отданные годы. Я почувствовала, как мышцы брюнета напряглись. Хотя шаги его были такими же четкими и размеренными. А вот вкрадчивый голос заставил насторожиться. «Что ты хотела этим сказать?» «Ну, обычно такое после энного количества лет брака, — говорят жены, — «я, дескать, отдала мужу лучшие годы своей жизни». «Мы еще, слава бездне, не женаты». «Если ты славишь свою бездну и вообще рад, что мы еще не супруги, отчего так рьяно тащишь меня в этот самый брак?» Разговор выходил призанятный, особенно с учетом того, что я все еще висела вниз головой. Но не молчать же мне. А так слово за слово и выясню, куда меня занесло и каковы туманные перспективы, кроме злополучного замужества. Потому что жениться на тебе мне повелел владыка, прозвучал исчерпывающий ответ, и мой телоносец надолго замолчал. Мне же слегка осточертело висеть вниз головой и рассматривать каменную кладку. Я дрыгнула пяткой. Сейчас скину, предостерег жених. А можно меня поставить? Или хотя бы сделать так, чтобы голова была вверху, а не внизу? А то, господин хороший, у вас так невеста повторно скончается открывая кровоизлияния в мозг. Но то ли этот гад решил, что крови изливаться у меня не во что, то ли мне вообще попался на диво-небережливый тип. Но моей просьбе он не внял. Хотя чего ждать от того, кто с радостью женился бы и на зомби, если бы оно смогло пойти к алтарю? Мы вышли на улицу и начали спуск по лестнице, когда раздался крик. «Сдавайся из тьмы, руки вверх, и никаких заклинаний, с нами белый маг!» Судя по всему, обращались к моему телоносцу. Бринет остановился, словно обдумывая прозвучавшую фразу. «Лично я была против такого развития событий, хотя бы потому, что если мой жених поднимет руки, то я грохнусь вниз и сверну шею». Между тем, исчадие тьмы, удерживая меня одной рукой, невозмутимо поинтересовалась у тех, кто заступил ему дорогу. «И почему я должен сдаваться?» Вопрос прозвучал спокойно и обыденно. Я бы даже сказала с интонацией, как же они меня достали. «Ты разрушил монастырь, осквернил святыню, надругался над монахинями и крадешь святые мощи». Кто-то пафосно обличал брюнета. «Да уж». Сильно того прижала жениться. Судя по всему, владыка – суровый мужик. Раз моему жениху проще показалось разворотить монастырь, рискуя сдохнуть от руки стражей, чем вызвать гнев своего повелителя. Я не разрушал монастырь, а лишь улучшил систему вентиляции купола. Что же до осквернения? Если выдали бы мне мою невесту сразу, мне не пришлось бы входить внутрь. Когда темный маг ступает под свод святыни, то тут одно из двух. Сгорает либо он, либо защита храма. Поэтому уж извините, что мой дар оказался сильнее, чем купол над вашей молельней. Ты еще смеешь дерзить, чернокнижник?» В дипломатический диспут средневекового разлива вступил третий язычный голос, прочно ассоциировавшийся у меня с криком «Гектор» из фильма «Троя». «У тебя на плече умертвее! Ты выходишь из разрушенного тобой храма!» «И считаешь, что все сойдет тебе с рук?» Раздался вскрик Спирато, И в воздухе что-то затрещало. Темный со мной на плече резко сиганул в сторону. Я здорово приложилась к чему-то бедром, хорошо хоть не головой. Мой жених прошипел что-то сквозь зубы, то ли колданул, то ли выругался. Через секунду совсем рядом что-то обрушилось. Надеюсь, не то укрытие, за которым мы находились, Еще немного в том же духе, и нас просто убьют. Поэтому сочла, что стоит слегка разрядить обстановку. «Мужики, клянусь, я не труп, я его невеста. У нас всего лишь была репетиция брачной церемонии. Говорить, что перед ней моя предшественница отправилась за грань, я не стала. Зачем брюнета еще сильнее подставлять?» Мой крик возымел эффект. На миг воцарилась тишина. «Клянешься, невеста темного!» и венчание в Храме Светлых, давненько я такого бреда не слышал, раздался все тот же голос, обладателя которого я про себя окрестила Гектором. «Моя невеста нетемная», — неожиданно поддержал меня мой жених. «Она самая, что ни на есть светлая, Кэролайн Лавронс, надеюсь, это имя вам знакомо. А я истинный темный Деймон Райос, страж и ее жених». И тут в рядах противников случилось что-то странное. До моего уха долетел шепот «Тот самый страж!» И император повелел, а потом — тишина. Я задергалась, пытаясь вывернуться. «Стоять сможешь?» — спросил темный. У меня уже кружилась голова. Пульс на батом отдавался в висках. «Да, я бы сказала, что смогу не только стоять» но и танцевать канкан, -кан, лишь бы меня вернули в нормальное для человека положение. Дэймон опустил меня. Голые ноги коснулись каменной кладки, в ступни впились мелкие осколки. Перед глазами все еще плыли разноцветные круги, но ком тошноты, подступавший к горлу, исчез. Я была пьяна от ощущений, снова стояла на ногах, осязала стылый холод, могла повернуть голову, чувствовала тело, пусть не свое собственное или уже мое. «Где они?» – спросила я, зябко кутаясь в плащ, который поначалу приняла за шкуру. «Эти, в отличие от монахинь, оказались более понятливыми. Ушли!» – буднично ответил брюнет. «Просто услышали твое имя и ушли?» – не поверила я. «Наши имена и твою клятву!» «Причём здесь имена, клятва и...» «И давай поторопись!» Мне еще нужно найти того, кто сегодня обвенчает нас. Я поджала одну ногу. За столь короткое время обе они успели замерзнуть, и я почти не чувствовала ступней. Эйфория от осознания того, что я снова могу ходить, постепенно спадала. Я огляделась. Стылая голая земля, кое-где прикрытая первой снежной крупой, ноги и деревья, свинцовое небо, все указывало на ту пору осени, когда люди уже начинают мечтать о зиме. В голове роилась тысяча вопросов, но я задала главный. «Как только мы поженимся, ты убьешь меня?» Я смотрела темному прямо в глаза, твердо, уверенно, готовясь услышать «да». Брюнет криво усмехнулся. «Нет, пока не предстану с тобой перед взорами владыки и твоего императора, это для меня непозволительная роскошь». «Что ж...» Хоть какая-то передышка. Надеюсь только, что аудиенция с местными монархами состоится не через пять минут после свадьбы. И не вздумай второй раз потерять сознание. Это уже не поможет. Мы не обвенчались лишь потому, что женщина не в силах сочетать узами брака, будь она хоть трижды присветлой. Тут монахиня не солгала. То есть спрашивать моего согласия совсем не обязательно. Достаточно наличия тела, Ответом мне послужил убийственный взгляд, но потом Брюнет все же расщедрился на пояснение. «Живого тела на мертвом брачный браслет не застегнется». «А...» — начала была я. «Слушай», — перебил жених, — «откуда ты такая разговорчивая взялась?» «Тебе и правда интересно?» — я изогнула бровь. «Нет», — процедил Брюнет, — «это был риторический вопрос. А теперь пошли». На пороге храма возник тот самый юноша, что держал кинжал у шеи монахини. «Мессир!» — он выглядел слегка озадаченным. «Ойс, возвращайся в Ланонер. Твоя помощь больше не понадобится. А мне придется немного задержаться». Парень коротко кивнул и исчез за дверью храма. Темный схватил меня за руку и, развернувшись, потащил за собой, правда недалеко. Буквально через пару шагов я вскрикнула от боли, Осколок впился в ступню, которая, казалось бы, ничего не ощущала. «А нет!» Когда кожу рассекла острая грань, я убедилась, что все в этом мире относительно. В том числе и степень обморожения. Видя, что я заскакала на одной ноге, брюнет процедил. «Да чтоб тебя!» И уже собрался подхватить на руки, как я заорала. «Только не вниз головой!» «Зато так будет быстрее!» С убийственной мужской логикой возразил этот чернокнижный тип. И к тому же, одна рука свободна. Меня тут же подхватили и потащили в лучших традициях первобытных охотников, когда добычу перекидывали через плечо и волокли в пещеру. Хорошо хоть не оглушили дубиной по темечку, а то с этого жениха станется. Для убыстрения процесса, так сказать, чтобы ноша не дергалась. В итоге я опять повисла вниз головой. Правда, на этот раз моему взору предстал не каменный пол, а схваченная морозом голая земля. Опять замутила, и я начала мечтать об успокоительном. Об успокоительном и патронах к нему. Раздавшийся резкий свист заставил вздрогнуть, а потом меня посадили. На что именно, сообразила не сразу, а когда увидела... «Держись за меня крепче, иначе упадешь и разобьешься», Я тут же ухватилась за брюнета. «Еще бы!» «Когда оказываешься верхом на метле, которая едва ее оседлали, резво взмывает вверх, в темного мага не то что руками вцепишься, еще и зубами в спину вопьешься для верности. Я бы, может, так и сделала, если бы не была занята. Я орала. Делала я это вдохновенно и с полной самоотдачей. Жаль, недолго». И пяти минут не прошло, как брюнету моё сопрано надоело. А может, он решил, что контузия – это не то, что он хотел бы заиметь в ближайшее время? Так или иначе, но брюнетистый тип взмахнул рукой, что-то выкрикнув, и я заглохла. Совсем. Сколько ни пыталась издать хоть звук, всё впустую. Орать беззвучно было неинтересно. Потому я сосредоточилась на том, чтобы не грохнуться – А если учесть, что я и самолетов-то побаивалась, вернее, летать на онных то, в общем, как-то не так, наверное, положено сидеть на этих метлах. Ну или хотя бы не обдвивать талию водителя не только руками, но и ногами. В таком положении у меня быстро все затекло. В первую очередь хватательные конечности, которые я по приземлении не смогла разжать. В результате некромант и вообще грозный маг Слез с метлы вместе со мной. Причем я выполняла роль рюкзака с сильно спущенными лямками и болталась в районе чернокнижниковых ягодиц. Обзор был, конечно, неважнецкий. Но, судя по всему, мы оказались на небольшой площади какого-то городка. «Лариса Лавр» раздраженно начал темный и осекся. «Лада, слезь с меня!» Я не смогла ответить по той простой причине, что на мне все еще было заклятие немоты. Темный сообразил и щелкнул пальцами. Фух, словно кляп изо рта вынул. «Не ж могу!» Четкости речи мешало то, что у меня зуб на зуб не попадал. Да и вообще, я слегка закоченела. Так самую малость, всего лишь до состояния вип-клиента криокамеры. «Ну, слово «да» ты сможешь сказать!» Я тут же сообразила, что для церемонии все же нужно мое согласие. И этот темный тип у входа в храм соврал, а точнее, не договорил. Выходит, брак не состоялся не только по причине того, что на роль священника монахиня не подходила. Не зря я в обморок упала. Ох, не зря. «Не знаю», — прошепелявила я. Чернокнижник заскрежетал зубами. «Слушай, чокнутая». «Еще удар колокола назад, я мечтал добиться заключения брака. А вот сейчас я мечтаю об одном — добить. Добить одну чересчур говорливую светлую. Слушай, если на тебя так супружеская жизнь действует, может, лучше «ну ее»?» — внесла я рацпредложение. «Но нет, этот странный тип не внял моему предложению». Он устремился к своей цели, как бабка при виде свободного места в общественном транспорте, решительно, наплевав, что за плечами у нее увесистый багаж. «А куда мы?» — начиная немного согреваться, спросила я, все так же обвивая колдуна. «На нас глазели, тыкали дрожащими указательными пальцами, шептались. Но мне было плевать». Зато одежде горожан, да и в целом обстановке городка я уделила пристальное внимание. Все вокруг говорило, что я угодила не в дикое средневековье, рыцари в латах по улицам толпами не шлялись, дамы дал матики с рукавами до запястья и покрывал не носили, в ходу у мужчин здесь были калеты, а у местных фрау платья в пол. Да, не наш двадцать первый век джинсов и кроссовок, не наш, в ратушу. «Там точно нас обвенчают», — соизволил ответить темный. «Надо ли говорить, что внутри он и мы оказались в считанные минуты?» Темный рыкнул. «Градоначальника!» Служащий в суконном кафтане еще совсем парнишка так и подорвался с места. Его старт был столь стремительным, что слетел форменный картуз. А крик «Спасайтесь, темный! Еще долго гулко звенел в коридоре. «Так, я не поняла». «Нас будут женить или нет?» С надеждой, что церемония все же отменяется, поинтересовалась я, глядя в уже пустую темень коридора. «Будут», — уверенно ответил темный. «А может, еще одно слово, и я тебя упокою?» «Может, успокою?» — тихо решила уточнить я. «Я что хотел, то и сказал. И слазь с меня уже в конце концов, чудовище!» «Не могу, руки не разжимаются!» Темный ничего не ответил, лишь выдохнул, словно пытаясь успокоиться, а потом начал меня отдирать. Сначала магией, но она оказалась бессильна. Я решительно не желала отдираться, зато плач на чернокнижнике затрещал. Видать, нитки гнилые попались. Определенно, нитки, а не потому, что мои пальцы впились в ткань железной хваткой. «Слушай ты, недоразумение! Предупреждаю по-хорошему!» отцепись». «Слушай ты, темный, хватит на меня зубом цыкать. Я не могу руки разжать. Они у меня замерзли. Честно, замерзли. Я бы с радостью». «И ноги замерзли», подозрительно уточнил маг, глянув на мои посиневшие лодыжки. «И ноги», согласилась я. «А еще им страшно». «Кому им?» — не понял чернокнижник. «Ногам и рукам страшно. И мне всей тоже». Больше я ничего не услышала, зато почувствовала, как теплые сильные мозолистые руки коснулись моей кожи и по телу пробежала волна жара. Я смогла расцепить пальцы и, наконец, слезла с мага. Как раз вовремя. Сначала в глубине коридора, а потом все ближе и ближе зазвучали шаги. Точнее, не шаги, а легкий галоп. К нам бежали наши регистраторы». Надо сказать, что к церемонии они подготовились основательно. Заряженные арбалеты, копья, перепуганные лица. «Что изволит темный маг?» Одновременно грозно и заискивающе уточнил толстяк, тряся двумя своими подбородками. Как у него получилось сочетать в одной интонации несочетаемое, ума не приложу, но факт остается фактом. «Изволит, чтобы его с его невестой обвенчали». При этих словах на пол упал кошель. Глухой удар подтвердил — мешочек весьма тяжел и почти полон. Толстяк проводил его внимательным взглядом, сглотнул и жадность поборола страх. На лице любителя поесть тут же расцвела улыбка, и он залебезил. «Ну что же вы сразу не сказали, господин темнейший? Я, градоначальник приграничного Майрика, с большим удовольствием!» Он сам же оборвал себя вопросом. «Когда, изволите провести церемонию?» «Здесь и сейчас. Начинайте!» Градоначальник закашлялся. Я невольно попятилась. «Дорогая, ты куда?» Столь сладким голосом спросил темный, что я прямо почувствовала, как в крови поднялся уровень глюкозы. Замерла, как мышь перед удавом. «У меня предсвадебный мандраж!» Сглотнув, выпалила я. И вообще, я в свадьбах еще неопытная, я их боюсь. Говорить о том, что этих церемоний повидала в объектив камеры столько, сколько темному и в кошмаре не приснится, я не стала. Зато градоначальник, то ли не недослышав, то ли с перепугу, уловил только неопытное и поспешил заверить, что это дело легко поправимое и после первого раза проходит. Тут же нервно дернул глазом чернокнижник, которому и одной свадьбы было выше крыши. «Начинайте уже!» — буркнул Дэймон сквозь зубы. «Брачные браслеты, вот». И он показал два витых украшения, изображавших змей, кусающих свои хвосты. Вид золотых наручней испортил мое плохое настроение окончательно, поскольку я поняла, в этот раз не отвертеться. Или...